Голова 4 Таких эмоциональных ночей в моей жизни не было, пожалуй, никогда. Я вернулась в дом ближе к полуночи, одна, совершенно разбитая и опустошённая. Перед этим я искоресила всю Москву на два раза, лишь бы максимально оттянуть момент возвращения в пустые стены. Я разбила телефон Галины Яковлевны, но та решительно мне не отвечала. Несколько раз звонила мужу. Борис трубку брал, чтобы не волновать, и без того возволнованную меня, но каждый раз сухо отвечал, что с ним всё в порядке, и что вернётся он под утро. Стоило бы задаться вопросом, где и с кем мой муж, но это почему-то волновало мало. Я была уверена, что он не станет изменять после произошедшего между нами. А если и станет, какая к чёрту разница? Я, возможно, ношу ребёнка не от него, так что в нашей семье измены больше, измены меньше. Отношения с мужем волновали меня сейчас в последнюю очередь. «Маме нужно перестать нервничать». Я гладила ладонью плоский живот и разговаривала со своим отражением в зеркале, чтобы окончательно не сойти с ума от собственных мыслей. «Папа объявится завтра утром, а бабушка с дедушкой со всем разберутся сами». С этими словами, запив таблетку успокоительного стаканом воды, Прямо в вечернем платье я откинулась на заправленную кровать и устало прикрыла глаза. В понедельник нельзя было быть слабой. Я знала это, когда собиралась на работу, поэтому не позволила даже тени печали отразиться на своём лице. Идеально отутюженный брючный костюм, белая блузка с атласным бантом на шее и лодочки на шестисантиметровой шпильке. Я была, как всегда, превосходна. За чашкой утреннего кофе с горячим бутербродом я листала публикации в прессе. Статьи и фотографии там были одна краше другой и вызывали только улыбку. Я не ожидала увидеть ничего другого, поэтому не слишком удивилась, то ли ещё будет в прессе. Мне предстоит официальными заявлениями как-то утихомирить журналистов и попытаться создать идеальную картинку идеальной семьи. Идеальная семья. где жена, возможно, беременна от конкурента, муж пропадает на ночь, свёкор живёт на две семьи, а свекровь раскрывает карты со сцены в микрофон. Посмеялась я со своих мыслей. Не семейка, а дурдом. Я ехала до офиса, игнорируя все входящие звонки, только проверяла, чтобы звонил не Борис и отключала звук. В голове была настоящая каша, я не представляла, за что возьмусь, когда приеду в офис. Полная неразбериха, да ещё и беременность, которая изрядно отвлекала, полностью подавляли профессионализм и опыт. Хотелось спрятаться от всех проблем, кефира и смотреть секс в большом городе. Моя ассистентка была уже в работе. Я услышала громкое клацанье по клавиатуре, стоило выйти из лифта на этаже. Параллельно с этим Настя громко ругала кого-то по телефону, заявляя, что как только я появлюсь в офисе, точно порву на кусочки их второсортную газетёнку. Настоящий профессионал растёт. «Привет». Зайдя в приёмную, я присела на подлокотник кожаного кресла и бросила усталый взгляд на девушку. «Ольга Владимировна?» Настя встала и улыбнулась в ответ на мою улыбку. «С чего начнём?» Я обвела взглядом бардак, который творился на рабочем столе девушки, а та пожала плечами. Судя по всему, Настя зашивалась не меньше моего. Во всей этой истории девчонку было действительно жалко. «Может, выпьем кофе?» «Я принесу», — сказала, убирая шубу в шкаф. «Подбери пару адекватных статей и вызови кого-нибудь у журналистов, тоже адекватных». «Уже сделано», — очень просто ответила девчонка, откидывая назад кудряшки. «Выпишу тебе премию. Штук 15 когда весь этот кошмар кончится». «За кофе со своей ассистенткой я смогла прийти в норму». Рассказала Насте историю изнутри, само собой умолчав о беременности, выслушала её мнение со стороны, узнала, что именно пишут в прессе. Ситуация была критичной, но в целом вполне терпимой. При правильном подходе удастся отбелить репутацию холдинга. Свёкру придётся труднее, но его честное имя защищать я не намерена. После всего, что он сделал Галине Яковлевне, я бы была готова даже заплатить, чтобы его ещё кто-нибудь прилюдно смешал с грязью. Ольга Владимировна, это не моё дело, но... Не спрашивай о корне Настя. Я с мольбой посмотрела на девушку, и та всё поняла. Ты сама поймёшь, и я потом расскажу, но немного позже. Хорошо, как скажете. Главное, чтобы вы были счастливы. Журналисты будут через несколько минут. «Приглашай их сразу ко мне». Я выбросила картонные стаканчики, встала из-за стола и потянула уставшие мышцы. «Если будет звонить Борис, дай знать сразу, это важно». Настя согласно кивнула и удалилась в приёмную. По привычке я встала перед зеркальным шкафом в полный рост, заправила волосы за уши жестом, который уже стал вредной привычкой, разгладила несуществующие складки на ткани и повернулась своей рабочей стороной к зеркалу. Не знаю, правда ли, что женщины расцветают при беременности. Я не видела заметных изменений в своей внешности, живот ещё не увеличивался в размерах, кожа не потеряла привычного блеска, волосы были всё такие же густые и ухоженные. Казалось, ничего не отличало меня от прежней Оли, разве что. Я смотрела на себя, как и прежде, но в глазах не загорался огонь. Хотелось ощущать восхищение, восторгаться собой, своим состоянием. Но мне это не удавалось. Я имитировала улыбку, имитировала притворное счастье, убеждая всех вокруг, что очень счастлива. Но убедить себя не удавалось. Я могла изобразить фальшивую улыбку, но фальшивый огонь в глазах зажечь было невозможно. От этих мыслей я невольно обернулась в полоборота и позволила себе взглянуть на офисное здание через дорогу. Окна кабинета Кирилла выходили на другую сторону. Но я всё равно стыдливо отводила взгляд всякий раз, когда, как мне казалось, он мог заметить, что я наблюдаю за ним. «Какая ерунда», — сказала сама себе, опуская жалюзи на окна. Отбросив мысли, я опустилась в своё офисное кресло в надежде на скорое появление журналистов. Глупо было полагать, что пресса станет подбирать вопросы и выражения, так что я ничуть не смутилась, когда услышала вопросы в лоб о своём любовнике, любовнице мужа, и выходки свекрови. «Давайте по порядку», — лучезарно улыбаясь акулам пера, произнесла я. «Ольга Владимировна, чем обусловлено воссоединение с мужем? Ни для кого не секрет, что у вас обоих были романы во время разрыва? Это был продуманный пиар Я смотрела на женщину моих лет, одетую в стильную красную блузку, и едва держалась, чтобы не запустить в нее компьютерной мышью. Она умудрилась в одном вопросе уместить все темы, которые я предпочла бы не затрагивать. Притом она задела не только мою семью и личную жизнь, а ещё и намекнула на то, что я могла так сделать ради рекламы компании. Не в наших правилах пиариться за счёт личной жизни, ровно как и смешивать личную жизнь и рабочие вопросы. Все мы люди, у всех нас есть чувства, эмоции. То, что произошло между нами с Борисом, останется между нами. Ни размолвка, ни воссоединение, никоим образом не влияют на работу холдинга. «А что вы скажете насчёт сотрудничества с Кириллом Корневым? Ваш роман окончен, но совместный проект будет в разработке ещё несколько месяцев». Я кивнула и улыбнулась. Молодой писатель озвучил вопрос, волнующий и меня тоже. И если ему я могла без стыда соврать, то себе ответить нужно было по совести. «Я скажу ровно то же. Мы профессионалы, И не смешиваем личную жизнь и работу. Всё, что происходит в жизни, происходит с людьми. Всё происходящее на работе, взаимоотношения коллег, специалистов и сотрудников холдингов, но не людей, нет. Вы можете прокомментировать поступок вашей свекрови? Это не в моей компетенции. Я отрицательно качнула головой. Ничего из сказанного не относится к деятельности холдинга и является личным делом моих свёкров или же личным делом самого Миролюбова. Могу ручаться лишь за то, что у нас с отчётностью полный порядок. Я удивлялась собственной выдержке. Мне удавалось отвечать на вопросы журналистов совершенно спокойно и без колебаний. Я подбирала правильные слова, чтобы создать в прессе нужную мне сейчас картинку. И, может быть, эти люди, которые пишут статьи не первый год, не верили мне и моим словам, но у них не было другого выхода. Они напишут статьи с комментариями от меня, ставят цитаты, и даже если попробуют переиначить смысл сказанного, ничего у них не выйдет. Оль, я задержусь на пару минут. После прощания с журналистами ко мне подошёл Виталий Матросов, большой профессионал своего дела и мой давний знакомый. Мужчина завидной регулярностью брал у меня интервью и комментарии по работе холдинга. И хоть отношения между нами нельзя было назвать приятельскими, мы уважали друг друга как специалистов. Так, понимаю, вопрос нерабочий? Отчасти. Мужчина опустился на диванчик, когда я предложила присесть и удобно откинулся на спинку, будто был здесь на правах званого гостя. Не в моём стиле лезть в чужую личную жизнь, но я лезть и не стану. Так, подкину тебе пищу для размышлений. Внимательно тебя слушаю. Хотел поговорить с Корневым. От одного упоминания фамилии у меня мурашки по спине пронеслись, а ладошки стали влажными. Связался с его помощницей, она аккуратно меня отшила, но по своим связям узнал, что парнишка не выходит на связь с пятницы. Говорят, пьёт, не просыхая. На душе стало тяжело от этих слов. Эмоции стояли комом в горле, и я поспешила отвернуться к окну, чтобы мужчина не прочитал всё по моим глазам. Мы знакомы не первый день, Уль. меня ты не проведёшь своими сказками по типу «В жизни всякое бывает». Я обернулась на Матросова, но он ничего не ответил. Но он всё понял и без слов. Осторожно приобняв за плечи, мужчина удалился из кабинета, оставив меня один на один со своими эмоциями. Плакать не было сил. Я только устала опустилась в кресло и немигающим взглядом уставилась на офисное здание напротив, где сейчас навряд ли можно было застать директора холдинга. Мне и самой казалось, что с Кириллом что-то происходит. Глупо, но как будто нутром я чувствовала его эмоции и переживания. Как будто было во мне что-то, что связывало нас единой нитью и синхронизировало. Он переживал не меньше моего. И если у меня было ради чего держать лицо, семья, работа, обязательства, он мог позволить себе топить печаль в бокале. «Это не моё дело», — тихо сказала я, разворачиваясь лицом к столу. «Ольга Владимировна, к вам посетитель!» В эту же секунду раздался звонкий голос моей помощницы. «Не посетитель, а муж». Я интуитивно подняла взгляд и столкнулась лицом к лицу с Борисом. Если быть точнее, с букетом роскошных белых лилий, которые он мне принёс. «Шикарные цветы для шикарной женщины!» «Спасибо, они такие красивые!» Я вдохнула запах любимых лилий и расслабленно улыбнулась. «Настя, у нас найдётся ваза?» «Для такого букета у нас есть только ведро!» В кабинете появилась девушка с пластиковой десятилитровой тары в руках. «Давайте поставлю!» На выходе столкнулся с Матросовым. Зачем он приходил? «Я приглашала журналистов». Пока в кабинете Настя возилась с цветами, мы с Борисом делали вид, что ничего необычного между нами не произошло. Как будто сегодня мы не ночевали в разных кроватях разных домов. Ты ревнуешь? В памяти ещё свежи воспоминания, как он пытался отбить тебя у меня. Я громко рассмеялась, вспоминая неурядицу, прошедшую много лет назад. Тогда мы с Борисом ещё не были женаты, да и отношения не афишировали. На одном из мероприятий я познакомилась с Матросовым, приглянулась ему, и он решил пригласить меня на свидание прямо в присутствии Бори. После того случая мы и заявили открыто о своих отношениях. «Это было 10 лет назад», — отшутилась я. «Мы давно приятели». «Знаю, знаю». Мужчина любовно приобнял меня со спины и поцеловал в макушку. В этот момент Настя смущённо покинула кабинет, оставив на журнальном столике букет лилий в ведре с водой. «Ой, прости за вчера. Я был не прав и очень жалею о своём поступке». «Мне тоже есть за что извиниться. Ты имел право знать правду, и я должна была тебе рассказать. Просто...» «Нам было не до этого». Борис присел напротив и крепко сжал мою руку в своей. Я смотрела на его обеспокоенное лицо и почему-то чувствовала умиротворение. Как будто сейчас стало спокойнее. Появилось ощущение, что я не одна борюсь со всеми навалившимися проблемами. Борис понимал меня и понимал с полуслова. И я всецело понимала его эмоции и не осуждала его за них. Если бы я узнала подобное о своих родителях, наверное, испытала бы не меньший шок. «Создала мама нам проблем, конечно». «Мама? По-моему, не она завела вторую семью в Европе, и не она проводила деньги под прикрытием благотворительного фонда». Поступки отца не фигурировали в прессе не отражались на деятельности холдинга. «Ты его защищаешь?» Я забрала свою руку из рук Бориса и с недоверием посмотрела на мужа. Мы как будто снова заговорили на разных языках, снова смотрели на реальность через разные грани призмы. «Нет, что ты!» Борис поспешил успокоить меня. Мы с ним пока не говорили, но жить на две семьи и отмывать деньги таким способом — бесспорно гадко. Я говорю лишь о том, что папа беспокоился о репутации холдинга и скрывал тёмную сторону своей жизни. А мама? Да, ей больно и обидно. как больно и обидно мне или тебе. Но кому она сделала лучше своим заявлением? Подорвала репутацию семейного бизнеса, выставила папу полным дураком, из-за неё у тебя теперь проблемы с прессой. Глядя на мужа, я неуверенно кивнула. В его словах была доля правды. Поверхностно всё так и было. Ни одно действие миролюбого старшего не привлекло к нам внимания и не создало проблем. а Галина Яковлевна в одночасье подняла такой шум, что разгребать его последствия придётся ещё не один месяц. Но как можно выгораживать человека, который врал семье и незаконно присваивал себе чужие деньги, и обвинять ту, которая лишь поддалась эмоциям, собственной обиде? Мы совсем справимся. Борис, неправильно расценив моё молчание, коснулся поцелуем тыльной стороны ладони и сжал мою руку в поддерживающем жесте. «Совсем разберёмся, я тебе обещаю». «Ты поговоришь с отцом?» «Он не выходит на связь. Дома тоже не появлялся. Уверен, он делает всё, что в его силах, чтобы успокоить шум вокруг своей персоны. А мама?» «Не отвечает на мои звонки. На автомате я в очередной раз проверила мобильный, но вестей от Галины Яковлевны не было. Я переживаю за неё». Она взрослый человек, уверен, что с ней всё в порядке, им обоим нужно выдохнуть и проанализировать происходящее холодным умом». «Да, наверное, ты прав». Борис крепче сжал мою руку, давая понять, что он рядом со мной и не оставит меня одну в этот трудный момент. С ним действительно было проще. Мой муж был надёжным и честным человеком, за которым я ощущала себя как за каменной стеной. С ним было спокойно, комфортно, я могла на него положиться. И сейчас было особенно важно знать, что рядом есть мужское плечо. «Борь, что будет дальше? Я не понимаю. Я уже так устала». «Милая моя». Мужчина потянул меня за руку, приглашая сесть к нему на колени. Осторожно, я опустилась и оказалась в крепких родных объятиях. «Дальше будет счастливая и спокойная жизнь. Я обещаю тебе. Родители взрослые люди, не думай за них». Их личная жизнь — это их дело, она не повлияет ни на нашу семью, ни на работу холдинга. Тебе сейчас самое главное — радоваться каждому моменту, жить спокойно и счастливо, крепко спать и вкусно кушать. Об остальном я позабочусь. Идёт? Идёт. Я согласно кивнула, прижимаясь к мужу. Люблю тебя. Я тоже невероятно сильно люблю тебя. Мне нужно ехать. Заскочил буквально на пару минут. Отпускать мужа совсем не хотелось, но я понимала, что работа сама себя не сделает. Может быть, даже лучше, что мы не проводим всё своё время друг с другом. Поцеловав мужа на прощание, я поймала на себе какой-то странный взгляд Насти. На мой немой вопрос девушка только пробормотала извинения себе под нос и потупила взгляд в погаший экран ноутбука. Я не придала этому значения и скрылась за дверью своего кабинета, чтобы поработать. Пока я сидела за своим рабочим столом, просматривая громкие статьи в интернете и листая черновики моего интервью под редакцией различных издательств, в трёх километрах по прямой от офиса происходило нечто интересное. В небезызвестной квартире одного небезызвестного дизайнера этот самый дизайнер распивал бутылку белого сухого вина напополам с моей свекровью. «Я ненавижу его!» шипела Галина Яковлевна, опрокидывая бокал за бокалом. «Это пройдёт». Кирилл сидел в кресле, скрестив ноги в позе лотоса и беспечно крутил в руках алкоголь в бокале на высокой ножке. «Ты ненавидел Олю после её поступка?» Мужчина помолчал секунду. Но не потому что размышлял над вопросом, а потому что прокручивал в голове обрывки наших свиданий и диалогов. Кто знает, что он вспоминал. Первый неловкий поцелуй на кухне моего дома. Страстную бочату в парке в последние тёплые дни осени. Или поездки на машине, когда мы могли просто держаться за руки и болтать о чём угодно. На его лице появилась едва заметная улыбка. Поза стала расслабленнее и будто бы ушло напряжение в теле. Мне не за что её ненавидеть. Это её жизнь, её выбор, её чувства. «Её муж!» — подлила масло в огонь Галина Яковлевна, доставая из сумочки небольшую бутылку водки. «Вот Миролюбова ненавижу. Он не заслужил эту женщину. Так мерзко и низко обойтись с ней». «Полностью поддерживаю. Ненависть к Миролюбовым — это то, что нас с тобой объединяет». Женщина, ничуть не стесняясь, отпила крепкий алкоголь прямо из горлышка и даже не поморщилась. «Один миролюбов ваш муж, а второй сын». «От осинки не родятся апельсинки». «Но Боря что-то мелко шагнул, всего лишь любовница. Чтобы перещеголять отца, ему нужно было гарем заводить». Кирилл хмыкнул и улыбнулся. Наверное, впервые с пятницы он улыбался и чувствовал себя немногим лучше, чем было до этого. Появление на пороге его квартиры, немного выпившей и заплаканной Галины Яковлевны, наверняка ошарашило и даже шокировало. В тот момент он ещё не знал о произошедшем на благотворительном вечере и никак не ожидал увидеть такую гостью. Но кто бы мог подумать, что именно Галина Яковлевна выведет его из состояния непрекращающегося пьянства? Появление женщины в квартире обязало его прийти в норму хотя бы для того, чтобы позволить Галине Яковлевне впасть в состояние непрекращающегося пьянства. «Почему они так поступают? С вами, с Олей. Мой отец никогда не изменял маме, и меня воспитывал так, чтобы я был честен с собой, был верен своему выбору». «Звучит как тост!» Галина Яковлевна сделала большой глоток водки и закусила сыром, заботливо приготовленным хозяином квартиры. «Твои родители могут тобой гордиться, Кирилл. Я бы очень хотела, чтобы мой сын размышлял так же. Я воспитывала его таким». «Борис, он хороший человек, отличный бизнесмен, лидер, но как мужчина». От переполняющей его злобы Кирилл смял тонкий журнал с напечатанным на первой полосе нашей сбори фотографий. «Он недостой, Оли. Простите, он ваш сын, я не должен такого говорить». шило в мешке не утаишь». Они были счастливы когда-то, очень счастливы, но их брак поглотили рутина и работа, карьера, карьера, карьера и еще раз карьера. Даже их поездки носили рабочий характер, не говоря о том, что выбирались они только на деловые встречи и благотворительные вечера. Стали партнерами по бизнесу, но перестали быть партнерами по жизни. Я видела, как у Оли горели глаза, когда в ее жизни был ты. Она как будто очнулась от многолетней спячки и снова вспомнила, что значит жить. «Не нужно. Не сыпьте соль на рану». Мужчина горестно покачал головой, отложил в сторону злосчастный измятый журнал и отошёл к окну. «Оля будет с мужем. Так будет правильнее всего. Они семья и должны сделать всё, чтобы сохранить брак». «То-то у тебя у самого развод за плечами». В тот момент ход разговора резко переломился. Кирилл повернулся и вопросительно изогнул бровь, но женщина даже не обратила на него внимания. В ее голове родился план. Одурманенные алкоголем мысли выстроились в связную цепочку. Цепочка скрутилась в клубок, и зажглась та самая лампочка, оповещающая о генерировании гениальной идеи. Галина Яковлевна вдруг снова стала собой, уверенной женщиной, у которой в голове был план. В ее глазах загорелся огонь, подогреваемый каким-то известным только ей источником. На лице появилась коварная улыбка, плечи расправились. «Что за дурная идея сохранить брак, который трещит по швам? Оля бы не вернулась к мужу просто так. Нет, на то есть причина». «Вы что-то знаете?» Кирилл обернулся, встретившись глазами с коварным взглядом моей свекрови. «Не знаю, но это ненадолго». «Мы с тобой в одной лодке и преследуем одну цель. Ты же хочешь, чтобы Оля была счастлива?» Мужчина кивнул. «Мы это устроим, обещаю». «Я не стану лезть в семью. От тебя ничего не потребуется. Я всё сделаю сама». «Может, попытайтесь сохранить свою семью?» Галина Яковлевна только злорадно рассмеялась и расслабленно откинулась на спинку дивана в гостиной. «Я испытываю к мужу невероятную ненависть и желание отомстить за все причиненные мне страдания. В этом наша с тобой разница. А что испытываешь ты, Коля?» «Я? Я люблю её». Такой ответ мою свекровь полностью устраивал. Глядя куда-то сквозь время и пространство, она коварно улыбалась, отпивая крепкий алкоголь из горла. В ее мыслях раздался выстрел, ознаменовавший начало игры, правила которой были известны ей одной.